40. Две минуты спустя, после того, как Бенни чуть не застрелил Эмму, потому что она больше не хотела ждать за дверью, все трое немного успокоились и перешли в гостиную к длинному дубовому обеденному столу ручной работы, на котором стояла ваза для фруктов с бананами, яблоками и виноградом. Марк не обнаружил ни отпечатков, ни пыли на отполированной столешнице. Лиана, медсестра, сказала правду. Бенни действительно изменился. Похоже, его маленький брат, который постоянно сидел без денег и раньше предпочитал спать среди коробок из-под пиццы и пустых банок из-под Редбула, перешел на здоровое питание и нанял уборщицу. Или у него появилась подружка, что было маловероятно. Единственным, что напоминало о его старых привычках, был застоявшийся воздух во всей мансарде. Странный сладковатый запах, говорящий о том, что здесь давно не проветривали или что нужно срочно вынести мусор. Тем временем Бенни убрал пистолет и взволнованно посмотрел на часы. «Что вы хотите?» — неуверенно спросил он, моргая, словно кто-то насыпал ему в глаза песок. Его веки были опухшими, он выглядел затравленным. «Мне нужна информация, Бенни». «Какая? Ты должен проверить для меня один автомобильный номер». Его брат шумно выпустил воздух и наигранно засмеялся. «Ха -ха -ха, посреди ночи? Ты совсем спятил?» Марк кивнул. «Хочешь — верь, хочешь — нет, но я здесь именно для того, чтобы это выяснить». Он взял яблоко. Хотя Марк ничего не ел весь день, аппетита он не почувствовал и положил яблоко обратно. «Но...» — Бенни посмотрел в сторону окна. «Если хочешь знать мое мнение, твоя толстая подружка с придерью — это точно». Эмма отдалилась от них и подошла вплотную к окну. Одной рукой она трогала тяжелые льняные шторы, словно проверяя качество ткани, В другой руке держала сотовый, в которой что-то шептала. До братьев долетали только обрывки. «Сейчас. В квартире Беньямина Лукаса. Рядом с Кольвицем. Шестой этаж». «Что она там делает?» «Записывает сообщение на свой автоответчик». «Хм? Забудь, сейчас это неважно». Марк начал свой рассказ о событиях последних часов с вопроса, слышал ли Бенни о его аварии, но тот лишь пожал плечами. Впервые на лице брата промелькнуло раздражение, но казалось, что Бенни стоило усилий говорить возмущённым голосом. «Извини, но, как ты, наверное, знаешь, до недавнего времени я находился в психушке, новости из внешнего мира туда почти не доходят». Бенни придвинул стул. Следующие слова он сказал уже без упрёка. «Послушай, Сандру мне очень жаль, но я ничего не знал о её смерти. Я даже не знал, что она была беременна. Но как бы тебе ни было тяжело, Марк, в настоящий момент у меня другие проблемы». «Красиво». Послышалось бормотание Эммы за спиной, и они повернулись к ней. Эмма уже отошла от окна и рассматривала картину без рамы, которая висела на стене над кожаным диваном. «Вот бы мне там сейчас оказаться». Она подошла ближе, сложив руки за спиной, как посетитель музея, пытающийся разобрать подпись под картиной. «Вот бы мне там сейчас оказаться? Где же?» Картина представляла собой белую поверхность, на которой в некоторых местах просвечивал крупнозернистый и светло-коричневый холст. Издалека казалось, что он покрыт нежной молочной пенкой. «Я вкратце опишу, что со мной сегодня случилось», — начал было Марк, но его снова перебила Эмма. «Это вы нарисовали?» К бесконечному удивлению Марка, произнеся эти несколько слов, она полностью завладела вниманием его брата. Бенни подошел к ней и устало кивнул. Да. «Да?» Он знал о страсти Бенни к искусству, его брат даже как-то участвовал в оформлении обложки для их диска, но тогда его композиции были далеко не такими абстрактными. «Это чудесно, этот дом...» — она указала на бледную картину. «Одинокий лес». «Дом? Лес?» — удивился Марк и тоже подошел ближе к картине. «Действительно, на заднем плане что-то виднелось, но никакого здания он не мог разглядеть». в лучшем случае холодную заснеженную пустыню или облака, и то, если сильно напрячь фантазию. «Бенни, ты можешь меня выслушать?» Попытался он вернуться к разговору. Его брат кивнул, но, как и Эм, оказался погруженным в рассматривание картины. Тогда Марк начал описывать события, которые произошли с ним в последние часы, не будучи уверенным, что его вообще кто-то слушает в комнате. Тем больше он удивился, когда его брат, оторвавшись от своей работы, резюмировал всё правильно. Если я всё правильно понял, то дело обстоит так. Сначала ты засунул меня в психушку, а теперь заявляешься ко мне и говоришь, что Сандра с ребёнком погибли в аварии. Затем кто-то стёр твои воспоминания, в результате чего твоя жена воскресла, чему однако нет доказательств, кроме размытой фотографии какой-то блондинки в жёлтом Вольво. И тебе нужен адрес владельцев в дополнение к его номерному знаку. BQ1371, кивнул Марк. Бы не хотел сказать, что ты ещё Но тут раздалось ритмичное жужжение, напомнившее Марку звук его дверного звонка. Его брат достал сотовый из кармана брюк, прочитал сообщение и поморщился, словно только что вытащил жвачкой пломбу. «Что такое?» Марк с удивлением наблюдал, как Бенни, не говоря ни слова, подошел к телевизору, который стоял на комоде, открыл лакированную дверцу и вытащил новую, наполовину открытую спортивную сумку. Марк не был уверен, но ему показалось, что он увидел внутри пачку купюр, прежде чем брат застегнул молнию на сумке. «Кто шлёт тебе так поздно СМС?» Бенни безучастно посмотрел на него и закинул сумку на плечо. «Нам нужно уходить», — сказал он и замер. «Где она?» — спросил он Марка, который не сразу понял, о чём говорит Бенни. Затем и он увидел, что Эмма больше не стоит перед картиной. Её вообще не было в комнате. «Без понятия?» ответил он и посмотрел на дверь в гостиную. Разве она только что не была прикрыта? Он знал ответ еще до того, как Эмма начала кричать в прихожей.